Грузин пришел в публичный дом. Его проводили в комнату, где сидела очень хрупкая женщина. Грузин спрашивает, слушай, ты сколько весишь? Сорок два килограмма. х о д и т ь можешь? Могу. Уходи. Человек засеял поле. Начинается наводнение, и посевы смывает в реку. Человек рыдает, господи, за что такая напасть? Сеет второй раз? На посевы обрушивается град, Господи, рыдает человек. Что я такого сделал? Сеет третий раз, налетают птицы и выклевывают семена. Господи, да что ж такое д е л а е т с рыдает человек, простирая руки к небу, в небе приоткрывается окошечко, высовывается Бог и говорит, ну не нравишься ты мне. Не нравишься. Дачники в электричке, вот у меня выросло яблоко, «Положил на табуретку. Сломалось такое большое. Это что? Я свое яблоко положил на стол, развалился стол. А у меня выросло яблоко, так я его положил на телегу. И что, сломалась телега? Нет, н ну а вылез червяк и сожрал лошадь». Жена приходит домой с работы. И рассказывает мужу, что ее подруге муж купил колготки и сеточку для волос. «Ладно, я тебе завтра тоже куплю». На следующий день он приходит в магазин, «Мне колготки с сеточкой для волос. Может, вам еще брюки с коробочкой для яиц?» У деда м о з а я во время войны от голода зайцы мрут. Пошел он к партизанам, партизаны... «Я дед м о з а й дайте капустки, а то зайцы дохнут». «Ты что, сдурел? Война кругом! Пошел отсюда!» «Пошел дед м о з а й в деревню, встретил бабку». «Бабка, дай капустки, я дед м о з а й у меня зайцы дохнут». «Война кругом, а ты капустки просишь, старый хрен, иди, может, немцы т е б е дадут». «Пошел он тогда к немцам. Немцы я дед м о з а й дайте капустки, у меня зайцы мрут от голода». к а ж е ш ь где партизанин, дадим тебе капуста!» Дед м о з а й радостно вон в том лесочке. Немцы сразу в атаку пошли. «А капуста!» — кричит м о з а й «Шоль отсюда, старый дурень! Война сейчас!» Дед м о з а й стоит, затылки чешет. «Эх, зайцы помрут с голоду, и с партизанами как-то неловко получилось». м а л о д о й негр разговаривает с Богом. Боженька, почему у меня черная кожа? Потому что белая кожа слишком нежна для жгучих солнечных лучей Африки. Боженька, почему у меня короткие курчавые волосы? Потому что длинные волосы цеплялись бы за деревья и лианы в джунглях Африки. Боженька, но почему я тогда родился в Саратове? Таксист. Опасаясь грабителей, возит с собой монтировку. Посадил двоих на заднее с и д е н ь е и повез. Его один трогает за плечо. «Шеф, закурить не найдется?» Таксист е о монтировкой по голове спрашивает второго, «Тебе тоже?» «Нет, мы одну на двоих покурим». Группа дремучих пенсионеров решила выпить. Собрали деньги и... И послали самого молодого за вином. Один из них рассуждает. Вот ведь за вином послали, а закуски-то и не подумали. Послали еще одного за закуской. Ну, хорошо, рассуждает другой. Будет и вино, и закуска, а почему тогда и дам не пригласить? Послали дедочка пошустрее за дамами. Вот что, товарищи, говорит самые дряхлые, раз уж у нас и вино, и закуска, и даже дамы будут, надо кого-то послать за мужиками. Встречаются два бывших приятеля. Как дела? Да так, в последнее время все что-то не клеится.